Глава 12. Я всё увидел, стоя на пороге данжона, и у меня оборвалось сердце. Я видел, как снова разбойники бьют его, беспомощно запутавшегося в сетях. Синьор в этом не участвовал, предоставив всё своим прислужникам. Фарфоровое что-то шепнуло синьору, и тот дал знак прекратить избиение. В стороне, привалившись к стене, сидел краснообразный который здорово ушибся, падая на землю. Он потирал спину, когда к нему подошёл синьор и милостиво похлопал героя по плечу. Крысообразный снизу злобно глянул на него. Разбойники по волокли неподающее признаков жизни тело великана в подвал, из чего я заключил, что тот всё-таки остался жив. И пока он жив, то есть ещё надежда. Синьор с фарфоровой женщиной вернулись в данжон. Увидев меня, он заговорщицки сказал: "Надеюсь, ты видел, что бывает с теми, кто ищет правду, которая никому не нужна. Так или иначе, у тебя, монах, появился новый пациент, которого ты должен привести в чувство, а также по заботе о тощем и нескольких других наших людях, которые пострадали от нашего дорогого гостя". Я кивнул и вышел. Мне пришлось снова вернуться в полую нору. Моя волшебная мазь почти закончилась, и я должен был изготовить другую. Но вот не задача, рецепты изготовления я не помнил. Я готовил её, заглядывая в пергамент, который сейчас находился в потайной комнате в библиотеке. Чтобы его достать, мне надо было точно знать, что сюда никто не зайдёт, пока я буду рыскать в потайной комнате в поисках рецепта. Попробую сделать это, когда тощий уйдёт на ужин. Я пошёл в подвал, где содержались узники синьора, захватив с собой остатки мази. И кусок полотна для перевязки. На страже сегодня стоял Верзила. Он пропустил меня в камеру к Великану. На этот раз его избили крепко. Была вывихнута рука и сломано несколько ребер. Он был весь багровый от кровоподтеков, но память была при нем, потому что он узнал меня и прошептал: «Монах, я не успел». Заметил, что потерял свой медальон. Стал искать, а время упустил. Дело не в этом. Я ответил также шёпотом. Сеньор уже заранее предвидел, что вы захотите бежать, и поставил людей. Ну, ничего, пока вы живы, есть надежда и убежать, и мерзавцев наказать. Ну-ка, здесь больно, когда я нажимаю, спросил я уже громко. Да, отвечал великан и добавил снова шёпотом. Прошу, найди мой медальон. Он очень важен для меня. Хорошо, постараюсь. Я намазал раны остатками мази. Проявить вывих мне не удалось. Уж очень большая гора мышц скрывала кость. Мне было буквально не по силам поднять его руку. Перевязать его тело, чтобы удержать на одном месте рёбра, тоже была проблема. У меня не хватало рук, чтобы обхватить мощный торс великана. Я бегал вокруг него и пыхтел, стараясь подсунуть под него кусок полотна. Но тут мне на помощь пришёл Верзило, который был примерно такого же, как граф Роста. но более грубого сложения. Тот ловко проделал всю процедуру, как заправский лекарь, а потом вдруг резким движением дернул велика на за руку. Тот буквально взывил от боли, но рука вошла на место. В этот момент я услышал женский голос из соседней камеры. Боже мой, да что вы там с ним такое делаете, изверги? Ему и так плохо. Иль вам доставляет удовольствие мучить людей? Я удивился. И выглянув в коридор, увидел за решеткой разгневанное лицо молодой девушки, про существование которой я уже забыл. Это была та гордая бедняжка, которая сидела здесь за свой страптивый нрав. По моему мнению, синьор не скольк не проиграл от того, что она отказалась исполнять роль его жены, потому что именно фарфоровая женщина спасла его, помогая выбраться из скользких ситуаций, а эта покрытая румянцем возмущение любительница правды. Звалило бы всё предприятие. Я ответил девушке, чтобы она не волновалась, потому что ему просто вправили плечо, а это больно. Она отошла от решётки и затихла в глубине камеры. Оставив темницу, я вышел во двор. Весна была в разгаре, и между каменными плитами, которыми был услан двор, пробивалась трава и жёлтые, блестящие как будто смазанные маслом, цветочки. на которые падали лучи заходящего солнца. Я вдруг ощутил, как давно я не гулял в лесу или поле. Мне захотелось на простор и поваляться на мягкой траве, наблюдая, как заходит солнце и птицы возвращаются в свои гнёзда. Много лет я просидел в четырёх стенах, не видя белого света, как в добровольной темнице. И сейчас вроде ничего не изменилось, но мне от чего-то расхотелось сидеть за манускриптами. Может быть, просто устал. Я вернулся в данжон и услышал, как рожок протрубил сбор на ужин. Я пошёл в получью нору, в надежде, что Точи уберётся на ужин, и я успею найти манускрипт. Так и получилось. На входе мы столкнулись с Тощим, и он, грубо оттеснив меня от двери, жёстким, как доска толовищам, загрохотал по лестнице вниз. Я всегда удивлялся его аппетиту. Он мог поглощать пищу часами. и никогда не был сыт, еда как будто исчезала во рту, не попадая в живот. И эту святую любовь моего соседа к еде я и должен сейчас использовать в своих целях. Приследив, пока он не набрал еду и не сел за стол, я быстро вошел в комнату и направился к камину. Там, нажав на камень, я с удовлетворением убедился, что дверь открылась бесшумно. Библиотека пахла особым запахом. Здесь было сухо, но не очень. Идеальное место для манускриптов. Я с удовольствием ещё раз оглядел полки. Такой библиотеки, наверное, нет ни у кого в стране. Только знаток мог понять, какое же это богатство. Вернее, это бесценное сокровище. В некоторых странах, где были написаны эти труды, больше нет на лице земли. Кости людей, написавших эти строки, давно истлели в могилах. Но когда я беру рукопись, Я слышу голос писавшего, вижу его лицо. У хозяина были настоящие рукописи Ибн Сины, и едва я брал их в свои руки, то видел лицо человека в белой челме с умными карими глазами, сетью морщинок украшавших лоб и уголки глаз, прищуренных и таящих улыбку. Свиток с рецептом должен быть где-то здесь. На этой полке хранились отобранные мною манускрипты и свитки, А в медицине, лекарствах, составах, разработанных врачами древности, один из таких составов и лежал в основе моей чудодейственной мази. Как всегда при виде библиотеки моё настроение улучшилось, и я даже стал напевать какую-то песенку под нос. Как вдруг услышал, что по лестнице кто-то поднимается. Тощий. Выбраться я не успевал, поэтому, подбежав к двери, быстро нажал на рычаг, закрывающий дверь в библиотеку изнутри. Дверь стала медленно, но бесшумно закрываться и окончательно закрылась, когда в комнату уже вошли. Я успел заметить кончик шёлкового платья, прежде чем щель закрылась. Не думаю, что кто-нибудь что-то успел заметить. Решив узнать, кто это пришёл и зачем, я тихонько вытащил один камень из его ложа. Открылось отверстие, задуманное именно для этой цели, чтобы подслушивать, и если повезёт, увидеть тех, кто находится в комнате. Я услышал голос фарфоровой женщины, вошедшей с человеком, которого я не видел, но представил очень ясно его маленькие глубоко сидящие глаза, длинный нос и какие-то темные флюиды, исходящие от него. Раздался голос красообразного: а где монах с тощим? Скорее всего, пошли на ужин. Как видишь, никого нет. И всё-таки я тебя ещё раз предостерегаю от глупости, которую ты хочешь совершить. А я всё-таки хочу совершить эту глупость, милый, потому что ты знаешь, что это моя самая большая мечта, и она рядом. Стоит только протянуть руку. Я хорошо знаю синьора. Тебе не удастся женить его на себе. Я не видел ещё человека, который бы попытался переломить его и остаться при этом в живых. Неодеяся, что для тебя он сделал и ты исключение. Но если бы не я, вся его затея провалилась бы. Я знаю, радость моя, что без тебя этот музлан провалился быстрестком, и ему пришлось бы прикончить обоих гостей, а это наделало бы много шума. И в конце концов он завершил бы свои дни с петлёй на шее. Так что ты спасла его от виселицы. Но благодарности не жди. По крайней мере, то, о которой ты мечтаешь. Тогда я заставлю его. Как ты собираешься его заставить? Думаешь, что великан тебе поможет? В какой-то мере да, он твой козырь. Но уж очень ненадежный, потому что за его жизнь сейчас я не дам и ломоного гроша. Как ты только не поймёшь, что лев змее не по зубам. Он не меньше тебя хотел титул. И ему ничего не стоит убить и тебя, и великана. И любого, кто встанет у него на пути. Я всё равно что-нибудь придумаю, хотя времени уж очень мало. Он уже намекал, что пора возвращаться в город. Вот и я советую вернуться. У тебя большой дом и всегда достаточно денег. А ты взялась в игру с этим. Ну мой милый, я только попробую. А может и получится. Только не мешай мне, ладно? Ладно. После продолжительной паузы Недовольным голосом сказал красаобразный: "Да, а что ты такого сказала синьору, что он оставил великана в живых?" "Я сказала, что можно будет за него запросить выкуп, а когда получим, убить его". "Моя школа", удовлетворенно сказал красаобразный. "Кстати, ты настоящий герой. Если бы не ты, то не видать им великана. А что он мог сделать, когда вернётся в город, используя свои связи, подумать страшно". Я видел, как она повисла на красавцеобразном, и они стали целоваться. Меня чуть не стошнило. Как можно было целоваться с таким мерзким типом? Пошли, пока сеньор тебя не хватился. "Да, милый", нежным голоском ответила фарфоровая женщина, и они вышли. Следом вышел я со свитком в руке, и как раз вовремя, потому что тощий уже возвращался назад. Я сел разбирать рецепт, достав баночки с ингредиентами. Раставил их по очереди на столе, вошёл тощий и стоя за моей спиной стал смотреть, как я набираю специальной меркой и смешиваю порошки и масла. Никогда не думал, что он интересуется химией и медициной. "А ты и как можешь приготовить?" спросил он меня внезапно. "Да, конечно, ничего трудного". Закончив перемешивать, я повернулся к нему. "Ну, давай я тебе порезы намажу лечебной мазью". Он вдруг отступил на шаг. Не. У меня уже всё зажило. И вообще, возьми шапель, пользуйся. Тебе она идёт лучше, чем мне, сказал тощий. "Спасибо", сказал я. Мне так она понравилась, что и снимать не хочется. Быстро улегвшись на свою лавку, он затих. Я так и не понял, чего он так испугался. Внезапно я подумал, что кроме одежды тощего и моей рясы у меня нет другой одежды. А Фарфоровая, между прочим, оставалась еще здесь со своим длинноносым дружком, поэтому мне надо было найти какую-нибудь одежду идти к сеньору, там сейчас сидела Фарфоровая, просить у тощего, он больше одежды не даст, это точно. Пойду-ка я к братьям разбойникам, решил я. У меня есть деньги, вот и куплю что-нибудь. С этими мыслями я взял баночку смазью. Чтобы намазать раненных великаном разбойников. В галерее, где жили разбойники и куда меня приводил толстяк, упокой Бог его душу, сидели несколько человек. Подходя, я услышал, как один рассказывал подробности схватки с великаном. Это был сам дьявол во плоти. Порешил своим мечом четверых. Те даже глянуться не успели. Я едва увернулся, и то он меня достал своими длинными ручищами. А вот толстикуне повезло. Сами знаете, он с оружием не в ладах. Вот метать это да. У него здорово получалось. Это он великану в лоб кубком попал. И вообще наставил ему шишек, швыряя то блюдом, а то даже печёными цыплятами, причём откусит кусок и кидает. Разбойнички захохотали, раненый просил: "Ну тише, что вы ржёте, как жеребцы? Мне ведь больно смеяться". А, манах, заходи. Говорят, у тебя чудодейственный бальзам есть. Я к тому и пришёл. Сейчас раненых буду лечить. Ну, показывай, что у тебя. Разбойник с готовностью задрал рубаху. Вдоль его живота тянулся длинный, глубокий разрез. Я смотрел его и нашёл, что необходимо будет зашить кожу. Разбойник, вытаращив глаза, смотрел, как я обжигаю на огне факела серебряную иглу. Потом вдеваю в неё шёлковую нить. Я приказал ему терпеть и стал прокалывать кожу живота и стягивать нитью, которую потом откусывал. При каждом проколе иглой разбойник орал как резаный, а его товарищи смеялись. Я сказал ему: "Ну что ты так орёшь? А какого тем кого ты ножом ночью режешь на большой дороге?" Так там раз и всё. А ты вон всю душу уже вынул, отвествовал мне раненый. Его друзья изрядно повеселились, пока длилась эта процедура. Наконец я смазал края раны лечебной мазью и оставив немного в глиняной плошке, научил, что надо будет каждый день смазывать рану тонким слоем, а затем дать выхнуть. Разбойник усиленно кивал. Он был ужасно рад, что экзекуция окончена. Тут я спросил: А где сундук с вещами толстяка? Они указали в угол, где за габиленами серотливо стояла его ложа. Я подошел и открыл сундук, где ловито стол рыцца вещах, доставая одежду. Потом выбрав три разных комплекта, свернул их и отправился к выходу. Разбойники смотрели на меня от весь в челюсти. Я вел себя очень нахально, а раз так, стало быть, имел право, поэтому они ничего не сказали. На выходе я обернулся и сказал, что приду проверить, как он выполняет мои предписания, затем вышел. Идя в данжон, я спросил сам себя, почему я так странно себя повёл? Ведь я даже собирался купить одежду у разбойников за деньги, а тут взял и просто забрал её. Единственным ответом, пришедшим мне на ум, была поговорка: с волками жить по волчьи выть. Значит, сегодня я присоединил мой слабый голос к мощному волчьему завыванию. А вот головных уборов я там что-то не увидел, поэтому пока Фарфоровая в замке, мне придется таскать на голове эту дурацкую шапель. Утром, выбрав один из костюмов, взятых в сундуке Толстяка, я надел его. Не скажу, что он был мне впору, но мне ж же не жениться, и так сойдет. А на голову пришлось повязать все ту же шапель. Все в золоте и сияющих радугой перьях выглядел я во всем этом просто как шут гороховый, но решил выдержать до отъезда Фарфоровой, несмотря на все шуточки окружающих. Придя на завтрак, я заметил на шее одного из разбойников медальон Великана. Я подошел и сказал: "Ты нашел мой медальон? Вот молодец. Давай сюда". "Нет". Я его выиграл в кости, и он теперь мой. Мне он нужен. Это медальон моей мамы. Да мне вливать, хоть про бабушки. Я его выиграл и басно. И вообще не мешай жевать, а то не посмотрел, что ты секретарь сеньора и получишь фуррило. Ну тогда продай мне его. Сколько просишь? Да не продаст он. Смеялись разбойники. Это царственно очень идет к его кривой розе и выпитым зубам. Эй, вы, заткнитесь там, ощерился на товарища действительно безубый разбойник. На себя поглядите, уроды. А я вот лучше его свои красотки подарю сегодня. И он любно погладил медальон. Я понял, что медальона у него не добиться. При воспоминании о том, что сегодня день приезда Жриц с любви, все ужасно развеселились и стали задираться, подначивать друг друга и отпускать сальные шуточки. толкатся, и всё это в результате переросло в потасовку. Двое сцепившись, покатились по земле и докатились до самых сапог повара, который, уперев руки в бока и сверкая рядом длинных ножей, сурово воззрелся на дружновов. Его вид подействовал на них отрезвляюще, и драка сама собой затихла. После завтрака я пошёл проведать великана. Достаивавший в свое время на посту у подвала Верзила молча впустил меня. Графу сегодня было не позавидовать. Самый неприятный период, когда тело начинает реагировать на повреждение, приходится на последующие три дня. Есть ему не хотелось. Он только пил и пил воду, и это было правильно. Не надо отвлекать тело перевариванием пищи. Я рассказал, что обнаружил медальон на одном разбойнике. который выиграл его в кости у другого и ни за что не хотел с ним расставаться, даже за деньги. Я добавил, что медальон может уплыть из крепости, потому что разбойники его скорее всего подарят одной из жриц любви сегодня вечером. Это известие очень расстроило его. Он стал твердить, что медальон не должен быть потерян и что надо найти способ забрать его. Я ответил, что попробую узнать, кому он его подарят. И, возможно, выкуплю медальон у красотки, а иного способа я не вижу. Смазав его раны бальзамом, я вышел, столкнувшись на пороге с пришедшим сменить Верзилу уже знакомым мне разбойником, похожим на крестьянина. Я не видел сеньора и фарфоровую женщину целый день. Они заперлись на половине хозяина замка, и никто не мог сказать, что же там происходит. Красобразный то появлялся, то исчезал. Проверяя, не появилось ли его возлюбленное, он заметно нервничал, и его тянуло сюда, как магнитом. Той щит уже то и дело поглядывал на окна донжона. Обед слуги отнесли в комнату хозяина, потом понесли вино, потом еще бутыль, потом сладости и фрукты. А через некоторое время, уже ближе к вечеру, они появились оба, и фарфоровая держала сеньора под ручку. Они пошли гулять в подвору. Потом им подвели оседланных коней, и они выехали из замка на зеленый простор под начинающую синеть вечернее небо. Оказывается, фарфоровая была неплохой наездницей. Я слышал, как заливается серебристым колокольчиком ее смех, подхваченный теплым ветром. Судя по всему, шапель мне придется носить до конца моих дней. Мне это совсем не нравилось, но гораздо больше не понравилось красообразному. Я видел, как он, поднявшись на самую высокую точку крепости, стоял, вытянув шею и осматривая цветущий луг, по которому очень близко скакали чёрный атласный жеребец синьёра и серые в яблоках кобылы фарфоровой женщины. И было видно всадников, склонившихся друг к другу. Краснообразный явно недооценил способности своей белокожей ученицы, и она каким-то способом сумела склонить синьёра в свою сторону. Хотя Если бы даже я и узнал этот способ, то он мне мало бы помог задумыя чего-нибудь добиться от синьора. Ворота постепенно распахнулись, впуская подвору с ярко накрашенными красотками. Их на румяняные щёки горели как факелы, даже в наступающей темноте. Сегодня их было в два раза больше, чем обычно. Наверно, распространились слухи о щедрых обитателях замка. В старой каргазе провождавшей дам Цепко следил за всем происходящим. Мне надо было узнать, какая дама пошла с обладателем медальона. Поэтому я отправился к галерее и стал высматривать в набежавшей толпе разбойника того, кто мне нужен. Наконец я заметил его. И тут же к нему пробежала необъятных размеров пташка с бюстом, как два винных бурдюка, буквально вываливающимся из полосатого платья. А бродячий кавалер обхватил её и даже пытался на радостях приподнять над землёй. Но это было не легче, чем поднять жеребца синьора. Потом они удалились в сторону казармы. Я подумал, что добыть медальон, который попадёт между этими двумя чудовищными грудями, мне не хватит сил. Придётся выкупить. У меня осталось 2 золотых, и я надеялся, она согласится на обмен. В галерее, где лежал вчера зашитый мною пострадавший от меча великана, царило оживление, и мой больной, стоявший вчера как раздавленные под колесами телеги курица, находился в объятиях сразу двух красоток, хихикающих и вижащих изо несчастных щипков во все мягкие места. Я покачал головой и вышел, так как медицина здесь без сильна. Как бы ни пришлось завтра опять зашивать его. Я стал выжидать удобный момент, чтобы поговорить с полосатым чудовищем, и пришлось мне, как к какому-нибудь низкому и развратному типу, блуждать вокруг галереи и заглядывать во все щели, чтобы улучшить момент, когда кросотка пойдёт по нужде на улицу, но она и не собиралась. Я сделал ещё три круга по двору медленным шагом и вернулся на позицию. Вглядываясь в неясные фигуры внутри, я вдруг почувствовал на себе чей-то взгляд. Я обернулся. Это была старая корга, которая понимающе ухмылялась, глядя на мои подглядывания, и даже присвистнула, чем совсем меня смутила. Я быстро отошёл от галереи. Корга сказала мне вслед: "Хе-хе". Я готов был её пристукнуть, а сам провалиться. Хорошо ещё, что никто меня не видит, кроме неё. Я убил ещё кучу времени, околочиваясь вокруг доокла, да под неусыпным оком старухи, но потом мощная красотка в полосатом вышла наконец и присела буквально на самом пороге. А я находился на недостаточно большом расстоянии от неё, поэтому буквально ринулся к ней. Она аж отпрянула, не ожидав моего внезапного появления из темноты. Я впирился орлиным взглядом в её грудь, медальона там не было. Я остановился. Разговаривать с ней сейчас было бесполезно. Она по-своему истолковав мой взгляд, какие-то ли вы сказала. Ну что, дружок, тоже не терпится наложить лапу на мои прелести? Извини, до утра я буду занята. На следующий раз я вся твоя. Пришлось мне уйти. Зачем я буду бродить здесь, если я могу утром, когда подвода будет покидать замок? поговорить с ней. С этими мыслями я вернулся в получую на руд и лёг спать, тощий отсутствовал, понятно где. Я надеялся не проспать утренний рожок и проспал его. Проснувшись, я выглянул в окно и увидел, как из ворот выезжает подвоза с красотками, машущими ручками и посылающими поцелуи направо и налево. Пока я выскочил из данжона, ворота уже закрылись. Я готов был провалиться от стыда и ругал себя на все корки. Как я скажу великану, что проворонил его медальон? Оставалась надежда, что разбойник всё-таки не подарил его своей даме. Что будеst доверится, я пошёл на завтрак. Но там меня ждало разочарование. Щербатый разбойник как раз рассказывал, как его крошка обрадовалась подарку. И как он уютно примостился между её большими грудей. При этом он по-бедному хмыльнул, глядя на меня. Я должен был сообщить великану о потере медальона. Великан завтракал. Как всё-таки он быстро восстанавливался. Я подошёл и стал расспрашивать его о самочувствии. Он выглядел таким довольным, поглощая простую пищу, приготовленную разбойничим поваром, что у меня язык не поворачивался сказать ему О медальоне. Наконец он закончил трапезу, и я попросил его прилечь, чтобы осмотреть уши и бы и еще раз нанести бальзам. Он покорно лег, и тут я увидел, как что-то блеснуло на его шее, и это был медальон. Я уставился на него, как наверно бы уставился на сошедшего с небес прямо перед моим носом архангела Гавриила, помахивающего крыльями. Откуда у вас медальон? Спросил я изумлённо: "Его же разбойник подарил красотки, он сам мне сказал". "Не знаю насчёт красотки, но мне его отдал один хороший человек. А как он добыл его, добиться совершенно невозможно, поскольку он, пожалуй, не умеет разговаривать вообще". "Верзило, он сам пришёл сегодня рано утром и кинул мне на грудь. Ещё одна загадка этого замка. Да, от него правда не добьёшься. Но всё-таки поразительно. А что это за медальон такой ценный? Наверно, подарок матери или возлюбленной, спросил я. Нет, это подарок самому себе, ответил граф. А рассказать более я сейчас не могу. Может, когда-нибудь после, когда у нас будет много времени и никто не будет нам мешать. При этом он выразительно посмотрел на охранника. повернувшего уши в нашу сторону